Глава шестая. Нельзя сказать, чтобы слова Рей оказались пророческими. На поляне, которую создали, по слухам, два дня назад, еще не хватало половины охотников. Да и из присутствующих большую часть составляли дамы. Невдалеке стояли на готове повара, которые уже закончили с салатами и ожидали дичь. Эскель помог Рэй спешиться и ушел, уводя куда-то лошадей. Девушка не протестовала. Она огляделась в поисках знакомых лиц и, не найдя ни баронессы младшей, ни старшей, хотела было отойти в сторонку и подпереть сосенку, но сделать этого ей не дали. «Леди Доната!» – услышала она восклицание и быстро обернулась на голос. Средний княжеч на ходу спрыгнул с лошади и подбежал к ней. Дамы проводили его понимающими взглядами и приготовились наблюдать. «Леди!» – обратился он к ней, – «Позволите мне быть вашим спутником?» «Если вас не затруднит, быстро, чтобы не успел вмешаться быстро приближающийся лорд Эскель», согласилась девушка. «Сопровождать вас – большая честь». Седрик склонился и поцеловал ей руку. Рей благосклонно кивнула. «Вам не кажется, ваша светлость, что вы несколько поспешили с посещением мероприятий? Вы еще не здоровы», – тихо, с едва заметной угрозой произнес инквизитор. «Что вы, милорд, я чувствую себя намного лучше». «К тому же, после рассказа леди Ии и леди Иры, я позволил себе усомниться в ваших способностях. Леди вернулись в замок в сопровождении ваших людей, напуганные. После всего этого я не могу оставить дорогую мне леди Донату с вами». «Насколько дорогую?» – с хитрым прищуром поинтересовался Эскель. «Это не ваше дело, милорд», – холодно ответил Седрик и совсем по-другому обратился к Рей. «Позвольте, я покажу вам эти места». «Благодарю». Рей робко улыбнулась и вручила руку княжичу. Скольких усилий ей стоило удержаться и не показать эскелю язык, знала, пожалуй, только она. Они ушли вместе, под руку, о чем тут же начали переговариваться скучающие дамы. Только княгиня, вторая жена князя, скользнула по девушке равнодушным взглядом. Бывшая служительница Радуги, она не обманывалась насчет подружек невесты, но и мужу ничего не сказала, зная, что эти девушки исчезнут быстрее, чем смогут создать неприятности. И планам супруга никак не помешают. А потому пусть гуляет Цедрик с этой девочкой, все равно ничего серьезного она ему не позволит. Вот если бы они встретились без масок, вероятность была бы, а так... И леди вновь зевая прикрыла лицо веером, слушая последние сплетни. Рей послушно шла за Седриком, стараясь не замечать Эскеля, последовавшего за ними с промежутком в десять шагов. Но если её напрягала близость инквизитора, княжич, казалось, совсем его не замечал. Он шёл, рассказывая о каждом дереве, каждом крошечном кустике, а Рэй кивала и постоянно косилась назад, пытаясь понять, следит или нет. «С вами так легко», — вдруг сказал княжич, и Рэй недоумённо посмотрела на его улыбающееся лицо. Пожалуй, вы и первый человек, который меня слушает, и это, должен отметить, так приятно. Вы интересно рассказываете. О, мало кто так считает. И тем ценнее для меня ваше общество. Вы переоцениваете мою значимость». «Что вы? Скорее недооцениваю», – улыбнулся княжич. «Но я совсем ничего не знаю о вас, леди. Расскажите мне? Обещаю, я сохраню всё в тайне». Рэй улыбнулась и, с сожалением начала излагать легенду. Эскель шёл следом и улыбался. Мальчишка Седрик всегда поражал его занудством и сейчас наверняка выведет из себя и Рей. Шла минута, другая, а княжечка говорил, так и говорит. А девушка с интересом слушает, кивает, ловит его взгляд и, должно быть, мягко улыбается. Но не ему. Элиан раздражённо тряхнул головой. Ему предпочли другого. Ему. Эли она передернула. Предпочли мальчишку Седрика, никудышного колдуна и страшного зануду. Ну что ж, если у Леди такой плохой вкус, лучше, если выбор сделает он сам. Скорее почувствовав, чем заметив, что Эскель ушел, Рей облегченно перевела дух и уже искренне улыбнулась Седрику. Зря. Он ответил ей такой же искренней, немного смущенной улыбкой, от которой сердце Рей сжалось. Ей было грустно от того, что приходится его обманывать. Очень грустно и она чувствовала себя виноватой. Кажется, отец вернулся. Услышав охотничий рожок, сказал Седрик. «Пойдёмте, поздороваемся». Ему наверняка доложат, что произошло с вами на прогулке, и я не хотел бы его лишний раз волновать. Отец хоть и выглядит неплохо, но чувствует себя всё хуже со дня смерти нашей матери. «Сожалею. Рэй сбегала смотреть на спутника. Вы хорошо её помните?» «Да», — ответил Седрик. «И вы на неё похожи?» «Я?» – удивилась девушка, а про себя подумала, «еще бы». Она была ведьма, а это накладывает отпечаток. «Но неужели он чувствует что-то такое во мне и тянется именно к моей силе? И чем сильнее зависимость, тем слабее сам колдун». Рэй огорченно вздохнула. «Если ее вывод верен, то с Эдриком ей лучше проводить меньше времени, чтобы он не успел к ней привыкнуть. А то к проблеме с Эскелем она получит еще и проблему с Княжичем, для которого станет постоянным источником силы». «Ибо у всех слабых, тёмных есть одно общее свойство. Они великолепно берут и усваивают чужую силу. Думаю, вы несколько преувеличиваете вашу светлость». «Я сделал что-то не так?» Тут же среагировал княжесть на обращение. «Нет, но...» «Тогда зовите меня просто Седрик». «Хорошо, Седрик». Рэй улыбнулась, но окончательно убедилась, что-то нужно с этим делать. Они неторопливо обошли вокруг поляны и вышли к князю, который принимал поздравления. Один из поваров с подмастерьями осматривали тушу дикого кабана, привезённого его светлостью, и размышляли над транспортировкой. Вдруг кабан взмыл в воздух и переместился на импровизированную кухню. Раздались аплодисменты. «Милорд, это так мило с вашей стороны», – заохали невдалеке дамы. Эскель чуть поморщился, но восхищение принял. Тем не менее, тут же, едва появилась возможность, направился к князю. Его светлость благосклонно кивнул Элиану, и они вместе отошли в сторону. Седрик, наблюдая за поведением отца, довольно улыбнулся. Ему наверняка уже доложили, и он, Седрик, хотел посмотреть на провал Инквизитора. «Леди, вы не против немного прогуляться в лес? Я бы хотел представить вас отцу». «Возможно, это не самая удачная идея, лучше отведите меня к вашей...» Рэй замялась, подбирая слово, которое могло бы охарактеризовать жену князя, но не задеть сыновья чувства княжича. «Я понял. Не смущайтесь». Как и полагалось джентльмену, Седрик отвел Рэй к и с поклоном удалился. Веерея Сентголь, пользуясь сложившейся ситуацией, также раскланялась с дамами и, взяв под локоток Рэй, удалилась с ней в противоположную от супруга сторону леса. Там, убедившись, что никого нет, обняла девушку. «Ты так выросла, дорогая» а вы все та же, леди». «Не льсти мне, дорогая. Раньше на мне не было этих ужасных двух лишних килограммов. Но здешняя пища мало способствует поддержанию фигур. Сущий ад». «Я заметила», усмехнулась Рей, вспоминая обилие жареного мяса за завтраком. «Северяне». «Леди, я могу поговорить с вами о вашем пасынке». А Седрике?» догадалась Веерея. «Мальчишка слишком увлекся, но ты и сама заметила». Да, и мне хотелось бы знать, есть ли у князя какие-нибудь планы на него. Я была бы рада поспособствовать. Мы присмотрели ему невесту. Мальчишка-колдун, и лучше ему жениться до того, как он встретит какую-нибудь ведьму. Мой супруг договорился с соседом. У того как раз две дочери на выданье. Одна из них понравилась и мне. Белокурый ангел. Думаю, и наш мальчик не устоит перед её очарованием. Понятно. Дорогая, постарайся, чтобы ему было больно. Тогда к той, кто поддержит его в этот момент, он будет питать хотя бы благодарность. А для брака это уже немаловажно. Хорошо, леди. Но вы поможете мне сбежать и никому не скажете, где меня можно найти. Особенно, Рей господину инквизитору. Ох, Рей, а ведь Эллион хорошая партия, могла бы и рискнуть. Вас и не одобрит того, как ты разбрасываешься возможностями устроить свою личную жизнь. Мамочка поймет. Натянуто улыбнулась девушка. Хорошо. Но если передумаешь, третий этаж от лестницы, третья дверь слева. Я запомню», – пообещала Рей. «Тогда возвращаемся». На то, как бы мой благоверный не стал ревновать. Они вернулись весьма кстати. Князь в компании с сыном и инквизитором как раз выяснял у слуги, не видел ли он, куда отправилась леди. Очаровательно улыбнувшись мужу, Веерея подвела к нему рей и отрекомендовала. «Позвольте представить, леди Доната». Замечательная девушка, скромная и понимающая, с намёком представила княгиня. Князь облегчённо вздохнул. «Рад встречи, дорогая. Надеюсь, наша невестка Дайна хоть чем-то на вас похожа». «Милый, что ты? Дайна прекрасная девушка». «Именно такая и нужна нашему Аарону. Я не знаю ни одной другой девушки, какая была бы столь же очаровательна». «Не сочти за оскорбление, дорогая», — обратился он к Рей. «Мне не на что обижаться. Я полностью с вами согласна», — поддержала игру Рей. «И Аарону очень повезло с ней». Мне даже жаль, что он похищает ее у нас. Ну что вы, милые, никто не забирает у вас вашу дружбу. Думаю, мы с супругом будем всегда рады принять вас. Да, дорогой? Разумеется, улыбнулся в усы князь. Позвольте похитить у вас очаровательную леди, вступил в беседу Эскель. Мне нужно обсудить с ней еще пару вопросов по поводу нашей прогулки. Конечно, ступайте, не дав Седрику возразить, позволила княгиня. А ты, дорогой, позаботься о леди Изабель, она скучает. «Да, матушка», – процедил княжич. «Вот и чудесно!» Княгиня всплеснула руками и хлопнула в ладоши. «Ты такой прекрасный сын!» Прекрасный сын, поглядывая на мачеху из-под лобья, что, впрочем, не мешало вере держать профессиональную улыбку, направился в указанном направлении. Ушли и князь с княгиней. Почему-то Рей показалось, что вместе с ними уходит и единственная возможность сбежать от инквизитора. «Радость моя, вы погрустнели» прокомментировал изменения, происходящие на ее лице Элиан. «И в этом повинны вы», — грустно сказала девушка, поднимая на него свои зеленые глаза. «Почему вы не оставите меня в покое?» «Вы мое наваждение», — легко ответил Эскиль. «Но не бойтесь, здесь слишком много людей, чтобы я перешел черту». «Значит, если людей станет меньше, мне стоит опасаться?» «Нет, тогда можете начинать бояться», — рассмеялся Инквизитор. «Но вам понравится, я обещаю». «А я обещаю, что если вы попробуете перейти границу, ваше лицо перестанет быть неприкосновенным. Думаю, несколько шрамов отлично впишутся в композицию. А то даже и не верится, что вы и есть тот самый легендарный глава Инквизиции. А по поведению даже на рядового сотрудника не походите. Вы так непреклонны, моя леди». Эскель погладил ее ладонь, дошел до запястья и отстранился, наткнувшись на полный ярости взгляд. «Вы не оставляете мне выбора, прелесть моя?» «Или, может, я просто нарушил правила?» «Сколько вы стоите, моя дорогая?» «А вы готовы заплатить?» «Готов, раз спрашиваю?» «Так сколько?» Рей снова почувствовала, как он нежно коснулся ее ладони. «У вас столько нет, и уберите свои руки», – процедила девушка и отступила назад. «И не приближайтесь ко мне. Никогда. А если я предложу сумму, которая вас устроит? Меня не устраиваете вы, и деньги вам тут ничем не помогут». И Рей позорно убежала к людям, желая спрятаться от хищного взгляда Эсхеля, который она чувствовала не только спиной, но всей своей сущностью. Быстро отыскав среди прогуливающихся Дайну, Рэй рванула к ней и больше не отходила до конца мероприятия. И пусть эскель бросал на неё крайне неприятные взгляды и улыбался, стоило ей отвести взгляд, Рей чувствовала, что поступила правильно. «А насчет трусишки? Ну и что? Леди трусишкой? Может быть?»